Глава 34. Так и осталось неясным, по крайней мере, для Клайда, настоящее ли вымышленное имя Вон дю Босс. Клад не входил в число пяти кузенов, как прозвало руководство банды. Никто из остальных четырёх не носил фамилию Дюбосс. Младшего брата Вонна, Наша Кинни, застрелили во время переросшей в бой сделки с наркотиками в Корл Гейблс в 1990 году. Как выяснила ФБР, у Наша Кинни, родившегося в Луизиане в 1951 году, братьев не было. Клайд допускал, что большая часть из известных ему фрагментов истории банды не заслуживает доверия. В банде не было принято хвастать за покерным былой славой. Его встречи с кузенами можно было сосчитать на пальцах одной руки. Уэсби даже не был уверен, что их связывает кровное родство. Он проработал на банду 2 года, прежде чем встретил всю пятёрку. У Вонно дюбоза не было ничего: ни адреса, ни водительских прав, ни номера социального страхования, ни номера удостоверения налогоплательщика, ни паспорта, ни банковского счёта, ни кредитных карт. ФБР, установившее все это, предположило, что имя и фамилия вымышленные, придуманы много лет назад и с тех пор тщательно охраняются. Такой человек никогда не подавал налоговой декларации. По данным Грега Майерса, Дюбос неоднократно женился и разводился, но ФБР не нашло никаких следов его свидетельств о браке и разводе. Первым делом предполагалось разобраться с кузеном по имени Генри Скоули, носившим кличку Хэнк и считавшимся племянником Вонна, сыном погибшего в перестрелке брата. Но если никакого брата не существовало, то кто такой Хэнк? История расползалась с самого начала. Сорокалетний Хэнк работал у Вонна водителем, телохранителем, партнёром по гольфу, собутыльником и так далее. Всё, чего Вон хотел, в чём нуждался, записывалось на имя Хенка. Если Вону требовалась новая машина, приобрести её на своё имя посылался Хенк. Если Вон отправлялся на выходной развеяться в Вегас, то самолёт, лимузины, номера в отеле, проститутки всё это было на Хенке. Главное, через Хенка Вон командовал всеми остальными. Вон не пользовался телефонами и электронной почтой во всяком случае для грязных дел. Клайд сдало бы свои телефоны, назвал свои пин-коды и стал наблюдать, как двое агентов переписывают данные. Два номера числились за Хенком Скоули, но это ФБР-вцам было уже известно. Адреса Вонна Клайд не знал. Тот часто переезжал, проводя по два-три месяца во многих кондоминиумах, которые возводил на флоридском отростке. Живёт Вон один или с кем-то, Клайду тоже не было известно. Два кузена, Венс и Флойд Мэйтоны, также считались родственниками Дюбоза. Вместе с Хэнком получалось четверо. Пятым был Рон Скиннер, ещё один предполагаемый племянник Вонна. Скиннер жил на морском берегу близ Панама-Сити, заправляя принадлежавшими банде барами, винными и ночными магазинами, стриптиз-клубами. Без всего этого денег не отмыть. Братья Мейтон управляли расширяющейся империей недвижимости. Хэнк надзирал за отелями, ресторанами, парками развлечений. Это была сплочённая и дисциплинированная команда управленцев, все решения в которой принимал Вон. Без денег, поступавших от казино Treasure Key, она не могла бы существовать. Слой пониже состоял из менеджеров вроде Клайда, управлявших законными с виду бизнесами. К этой группе принадлежало дюжина людей, хотя Уэстби был знаком не со всеми. Они не были одной большой счастливой семьёй с регулярными пикниками и детишками, которых любящие родители приводят в свои гостеприимные офисы. Скорее всего, Вон не хотел, чтобы разные структуры и уровни знали друг о друге слишком много. 10 лет назад Клайд, работавший тогда в отеле в Орландо, узнал об открывающейся вакансии в Форт-Уолтон-Бич. Он соблазнился, хотелось пожить у океана. Спустя год его назначили заместителем главного менеджера в отеле Blue Chateau. Тогда Клайд и оказался помимо воли в криминальном мире береговой мафии, хотя раньше о ней и не слышал. Он познакомился с Хэнком, проникся к нему симпатией, вскоре получил повышение и как главный менеджер отеля стал получать большую зарплату, значительно превышавшую ту, которую принято было платить в этой отрасли. Он решил, что в империи Дюбоза это принято. Так покупалась лояльность. Когда Клайд проявил свою компетентность, Ханг сообщил ему о приобретении компании отеля Surf Breaker в полумиле от Blue Chateau. Компания, странная структура с регистрацией в Белизе, как раз претерпевала реструктуризацию, и Клайду поручили управление обоими отелями в районе Fort Walton Beach. Ему снова удвоили зарплату. Кроме этого, он получил пятипроцентную долю в новой компании Star S. Ему внушали, что остальными 95% владеют Хенк с партнёрами, хотя он не вполне в это верил. Позднее он узнал, что всё это было элементами одной и той же преступной сети. Преступный жизнен Клайда началась так, да, когда Хенк явился однажды с 40.000 долларов сотенными купюрами. По словам Хенка, отмывать грязные деньги через отели было непросто, потому что там почти всё оплачивалось кредитными картами. Зато в отелях людные бары, посетители которых часто платят наличными. Хенк подробно расстолковал, что грязные деньги будут систематически добавляться к наличной выручке баров. Он предпочетал термин отмывание денег, а не устаревшую фабрикацию бухгалтерских книг. С того дня все чеки по наличной выручке гостиничных баров проходили только через Клайда. Со временем он научился ориентироваться при отмывании на наполняемость отелей. Он даже придумал способ пропуска грязной наличности через выручку контора к партье. Поддельные бухгалтерские книги выглядели безупречно. Бухгалтеры в Пенсаколе поздравляли его с ростом продаж и ни в чем не подозревали. Глейд всё записывал в блокнот, а не в компьютеры. И мельком в него заглянув, смог точно проинформировать ФБР, сколько денег он отмыл через свои отели и бары за последние 9 лет. Цифры достигали 300.000 долларов в год. Но это была мелочь. Основное отмывание шло в барах, в винных магазинах и стриптиз-клубах береговой мафии. Банда его постепенно затянула. После двух лет управления отелями его пригласили в Вегас на мальчишник. Он полетел туда на частном самолёте вместе с Хенком и братьями Мейтонами. Лимузин привёз их в огромное казино, где Клайда поселили в шикарном отдельном номере. Хенк оплачивал все расходы на роскошные пиры, лучшие вина, умы помрачительных женщин. Вечером в субботу Хенк пригласил его в пентхаус выпить в обществе Вонны и остальных кузенов. Только они и Клайд Вестби отныне полноправный член организации. На завтрак за кофе с Хенком в баре казино ему были изложены основополагающие правила. Сводились они к следующему. Первое: делай, что говорят. Второе: держи язык за зубами. Третье. Не доверяй никому, кроме нас. Четвертое. Всегда будь настороже и не забывай, что нарушаешь закон. Пятое. Не доноси. Донос смертельно опасен для тебя и твоей семьи. От Клайда требовали преданности, суля взамен кучу денег. Правила не вызвали у него возражений. Менеджерам полагалось не реже двух раз в месяц наведываться в казино. Отмывание было устроено нехитро. Клайд получал для игры через Хэнка от Дьюбоза и средств казино 5-10 тысяч долларов в виде 100-долларовых фишек. Больше всего он любил играть в очко и умел оставаться при своих. Купив на фишке пару тысяч, он играл час, потом делал перерыв, но не удалялся с фишками, а просил Пит Босса подсчитать его выигрыш и приплюсовать баланс к его счету, заведенному на вымышленное имя. Раз в год он переводил накопление со своего счета в казино на банковский счет, контролировавшийся Хэнком. В прошлом, 2010 году, Клайд вытащил из казино 147 тысяч отмытых долларов. Он почти не сомневался, что кузена и все менеджеры отмывали деньги так же через фишки казино. Сейчас, оглядываясь назад, он не мог точно вспомнить момент, когда решился пересечь черту и начать нарушать закон. Он делал то, что велел ему босс, не усматривая в этом вреда. Клайд знал, что отмывание противозаконно, но это было так просто. Попасса было невозможно. Даже их бухгалтеры были в неведении. Главное, ему платили кучу денег, он много тратил и наслаждался жизнью. Да, он работал на преступный синдикат, но играл в рэкете совсем скромную роль. Со временем это стало его жизнью, его опорой. Видя на океанском берегу округа Брансвик строительство очередного небоскреба или жилого комплекса при гольф-клубе, он испытывал гордость, вон показывал класс — Если бы к ним привязался ФБР, интерес вызвали бы главари, кузены, они мелкая рыбёшка вроде него. Но к ним никто не привязывался. Никому не было до них дела. За несколько лет Клайд привык к тому, что его занятие это обыкновенный бизнес. Поэтому для него стал неожиданностью звонок Хенка с сообщением о возникшей проблеме. Судья Макдоувер Сам он никогда с ней не сталкивался, стала объектом нежелательного внимания. Клайд жил в другом судебном округе и не сразу сообразил о ком речь. Он не понимал, какова её роль в организации Дюбоза, но предположил, что она не маленькая раз боссы так встревожены. Хэнк, редко упоминаявший своего дядю, обмолвился, что обеспокоен сам Вон. Требовалось что-то предпринять. Хенк навестил Клайда в его кабинете в Сёрфбрейкере и, угощаясь кофе за полированным столиком, сообщил, что Вонну понадобилась услуга. Вон выбрал его, Клайда Вестби, для грязной работёнки, потому что Клайд был вне подозрений. Об убийстве не было сказано ни слова. Предполагался лишь акту страшения, пусть и насильственного свойства. Автомобильная авария на индийской земле поздней ночью. Как не притило Клайду это поручение, отказаться было невозможно. Он изобразил хладнокровное согласие, полную готовность, как будто всегда только этим и занимался. Для кузенов всё что угодно. Хэнк согласился, что на роль шестёрки сгодится Зиг Форман. Доставку угнанного пикапа Хэнк взял на себя, к подготовительным шагам Клайд касательств не имел. Для банды это было типично. Каждый участник операции знал совсем немного. Это ограничивало утечки. Хенк обеспечил поддельные флоридские номера для пикапа, за рулём которого сидел Клайд. Операция развивалась успешно. Хенк управлял её этапами по телефону. Личность того, кто прикинулся осведомителем и заманил Лесси и Хьюго в резервацию, была Клайду неизвестна. Через несколько секунд после столкновения Клайд остановился позади Dodge Ram и приказал Зику отойти от Приусы и сесть к нему в пикап. У Зика оказался раскашен нос. Клайд смотрел подушку безопасности Dodge и не нашёл крови. Из кромсаных Юго застрял в разбитом лобовом стекле. Он стонал, дёргался и истекал кровью. Клайд забрал из заднего кармана его джинсов сотовый телефон. Он обратил внимание на непристёгнутый ремень безопасности, но не заметил, раскрылась ли подушка со стороны пассажира. На вопрос, известно ли ему о том, что кто-то привёл в негодность ремень и подушку, он ответил отрицательно. Хьюго он не трогал, только вытащил у него из кармана телефон. Клайд был в резиновых перчатках, близость к умирающему истекавшему кровью привела его в ужас. Но приказ есть приказ. Сотовый телефон и iPad Лейси лежали в нижнем заднем кармане машины, но заднюю дверцу заклинило от удара. Клайд сумел открыть левую переднюю дверцу и дотянулся до обоих предметов через неё. Ограбленная Лейси шевелилась и что-то бормотала. В этой части рассказа Клайд старался не проявлять чувств. Если он и испытывал угрызения совести, то пытался этого не показывать попросил, правда, отпустить его в туалет. Было уже почти 6 часов вечера. Они с Зиком свернули на старую колею в поле, которую нашли с Хэнком накануне. Он не помнил, чтобы Зик выбрасывал что-то из окна. По чеку показал ему окровавленный клочок бумажного полотенца. Объяснить, зачем он остановился перед лавкой Фрога, Клайт не смог. Оправдывал его оплошность только неуверенность, что лавка открыта. И потом, откуда камера наблюдения в такой глуши? Теперь он понимал, что страшно сглупил. Покидая округ Брансвик, они с Зиком выпили баночку пива. На площадке для отдыха рядом с федеральной автострадой номер 10 они дождались Хенка. Клайд отдал ему сумку с двумя телефонами и iPad'ом. После этого они вернулись в Форт-Уолтон-Бич в Блу-Шато, где Зиг заночевал в своём номере. На следующий день Клайд отвёз его к врачу. Рентген показал, что нос не сломан. Он заплатил Зику обещанные 5000 и решил, что всё позади. Сообщение в теле новостях о смерти Хьюга Хетча потрясло Клайда. Где-то через неделю к нему приехал Хэнк с бешеной видеозаписью. Он сказал, что Вон очень недоволен необходимостью заниматься причиненным ущербом. Они вывезли Зика из города и велели прятаться, пока в нем снова не возникнет нужда. Он, Клайд, в последний раз разговаривал с Вонном задолго до аварии и теперь не испытывал ни малейшего желания с ним встречаться. Сначала он тревожно озирался и плохо спал, но потом все как будто улеглось. И вот сегодня всё встало на дыбы. Хан снова заказал сэндвичи и фрукты. Потом West Bay и Bulington закрылись в спальне. Квайт сказал, что в 8:00 вечера, время, когда его жена обязательно начнёт беспокоиться, поэтому позвонил ей и предупредил, что задерживается из-за непредвиденных дел. За едой Эли Пачеко и Ребека Web подготовили следующий раунд допроса. К 10 вечера они отсняли целых 6 часов ответа в Клайд-Вестби, содержавших более чем достаточно сведений о Дюбози и его кузенах, чтобы устроить на них облаву. В Талахасси другая бригада агентов всё это смотрела, слушала и уже плела паутину. Клайд покинул Surfbreaker свободным человеком, свободным в том смысле, что был без наручников и без кандалов. Но в номере Дельфин осталась заложницей его душа вся его подноготная была зафиксирована в виде аудио и видеозаписей чтобы он впредь не знал ни минуты покоя после нескольких дней или от силы недели другой свободы его ждали арест паника жены и детей фотографии на первых страницах испуганные звонки родных и друзей клайд член преступного синдиката обвиняется в убийстве Бессценно колеся под лестницу, он вспоминал свою бывшую любовницу Тамми. Вот шлюха, переспать с половиной города, даже с этим червяком Уолтером. Остаётся надеяться, что жена ничего не прознает. Что ей рассказать, а что таить? Вывалить всё сразу или затаиться до ареста и заблаговременно переживать весь этот ужас, представляя, как его уволокут в кандалах. Как разобраться, какой вариант выбрать? Его жизнь так или иначе перечёркнута. С каждой минутой Клайду всё больше нравилась мысль пустить себе пулю в висок, самому подвести черту, не дожидаясь, пока это сделает какой-нибудь подручный дюбоза. Были варианты: прыжок с высокого моста, горсть таблеток. ФБР слушало каждый его чих. Вот Пусть и проводит его в последний путь.